816 октябрь 25 Говорим о вере и о доверии. Без веры нельзя. Даже Спаситель спрашивал, прежде чем помочь веру и Без этого психического состояния, сознание, обращающегося, посылаемая помощь, отскакивает, как от стены мяч. Помощь тоже магнитна, и для того, чтобы быть притянутой и явить, Результаты нуждаются в определенной магнитной поляризации сознания, притягивающего магнитно в этом случае к себе энергии, посылаемые Учителем Светом. Этим особенно вредны самомнения и колебания, ибо они создают магнитные условия или магнитное поле отталкивающие идущую помощь. Вера и доверие ваши нужны не нам, но вам. уничтоживший веру в себе и доверие к нам обокрал сам себя. Потому говорю, веру имейте, ибо в повере вашей дано будет вам. Просящий получает, ищущий находит, стучащему, отворяем врата. Вера не есть конкретное понятие. Это есть огненная энергия сердца определенного порядка, обладающей огромной магнетической силой, притягивающей к себе. Можно назвать ее даже уверенностью или непреложным знанием того, во что верит человек, что должно совершиться. Вера двигает горами, и не только горами, но всеми делами человеческими, устремленными в будущее даже постройкой жилища или посевом весной, или желанием учиться, Без веры или уверенности в том, что желаемый результат будет достигнут, не поднимется рука ни на какое дело. На явление веры надо шире смотреть, понимая магнитную мощь этого двигателя жизни. Вера и надежда, родные сестры, и близко живут. Ничему не давайте убить веру в нас, иерархию света. Это будет равносильно убиению света в себе, ибо без веры в иерархию пресекается движение по пути. Можете сомневаться в чем угодно, но не в иерархии и не во владыке. Испытание твердости веры самые тяжкие. Недаром трижды отрекся апостол от своего учителя. «Веру имейте и до конца». С помощью веры собираете сокровища мощи и строите к нам мост нерушимый. Люди, отрицающие силу веры, сами прекрасно верят в то, чему посвящают свой труд или даже труды целой жизни. Прощайте таких отрицателей и увидите под внешнюю шелухою слов силу огненной веры, двигающих по избранному ими в жизни пути. Хотя бы этот путь был вам далеким и чуждым и ведущим совсем не туда, куда ведет вас ваш. Вера всегда устремена в будущее, в этом ее сила. Так вера и будущее сочетаются вместе и сочетают силы свои для продвижения сознания вперед.